Кто там? Мама уехала по делам, а Нинки запретила открывать дверь. Потому что за дверью может быть кто угодно. И маньяк с ножом, и слесарь с пилой, и волк настоящий. Нинка закрыла за мамой дверь и прислушалась. Волк, конечно, был уже там. «Это волк? Кушать меня пришли?» Спросила Нинка, заглядывая в замочную скважину. <с blows> М -м -м, «Он самый. Кушать, значит, пришли». прохрипели за дверью. «Ну, заходи, раз такой честный». Дверь открылась, и, поправляя галстук, вошел волк. Он вытер лапы и спросил. «А, -а, -а где тут, значит, кухня?» Нинка побежала показывать. На кухне волк посадил её в большую кастрюлю и дал в каждую руку по помидору. На голове у Нинки он разбил два яйца и стал на тёрке тереть морковку. Только вы побыстрее. Я ещё хочу мультики посмотреть. А перец у мамы вон там лежит, в белой баночке. Только не зашиворот. Щекотно. И без лука, пожалуйста, он очень противный. В дверь... Позвонили. «Это Баба Яга! Я сейчас!» – крикнула Нинка, гремя кастрюлями и теряя помидоры, она побежала открывать. Сунув в щель волосатый нос, Баба Яга гнусавила. «Здравствуй, девочка, я твоя бабушка». «Что я свою бабушку не знаю? Заходите, тетя!» В прихожей Баба Яга встретила волка – Они стали обниматься. «Допустим, друг, так сказать, юных лет», — хрипел Волк. «Как твой ревматизм, аппендицит, внуки?» «Ой, Серый, хриплю потихоньку». «Это она такая больная, меня в мешке в лес понесет!» — возмутилась Нинка. «Волк, будьте мужчиной!» ига отказывалась. Но волк уступил ей Нинку, помог посадить в мешок и собрал целую сумку продуктов, чем Нинку закусывать. Тут пришли воры. Они открыли дверь отмычкой. «Вот хамство!» – сказала Нинка, когда воры в грязных ботинках прошагали в комнату. Пока один пугал всех пистолетом, второй рылся в шкафу. «Если вы ищете деньги, то они в холодильнике». «Не нечего кидаться папиными галстуками», сказала Нинка. «Ты слышал? Деньги в холодильнике!» Прохрепел волк, но вор только погрозил ему пистолетом. «Мамины колечки!» рассердилась Нинка. «Она их мне подарить обещала! А ну, положи на место!» Вор поднял с пола тряпичного медведя и отшвырнул в сторону. «Это ты, Мишку моего, так!» возмутилась Нинка. «Это...» «Не <связывая> Разом завопила Баба Яга и Волк Минка в мешке пропрыгала по комнате И укусила одного вора за коленку <связывая> Тогда воры прямо в мешке подвесили ее на люстру «С ребенком справились, эх вы!» Сетывала Баба Яга «Тут воры нашли коробку с шашками» шашечки!» Сказал один «Сыграем!» – предложил второй «А я когда-то неплохо играл!» – воскликнул волк «Дайте-ка пара на пару!» Волк и Баба Яга сели с одной стороны, воры с другой «А я!» – крикнула Нинка, болтаясь на люстре «Ладно, ладно, я подсказывать буду Волк, ходи вон той, ну вон той белый справа!» В этот момент вернулась мама Сначала она сняла Нинку с люстры, потом вызвала милицию, и воров увезли на красивой желтой машине. Затем попрощалась с бабой Егой и волком. Когда они уходили, Нинка висела у волка на хвосте и сопела от обиды. «Но не расстраивайся, девушка», — сказал волк. «Я тебя в следующий раз». شیل